не совпадали между собой и таким образом получила нужные сведения. После этого она собрала на Коронный Совет всех министров Арагона и Кастилии. Недоставала лишь Дона и Ягуды, и Дона Родриго, дела управления государством, удерживали их в то ледо. «Я хочу обнародовать свое решение», — заявила Альенора. Она взяла древний манускрипт, утверждавший за Кастилией суверенные права над Арагоном, и развернула потрескавшийся пожелтевший пергамент, с которого свисали две большие печати. Все сразу же узнали этот важный документ. «Прежде всего», — провозгласила королева, — «объявляю то, что здесь написано» недействительным, не имеет силы и должно быть уничтожено. И решительным движением разорвала пергамент надвое. Уничтожен, подтвердила она. Когда в свое время Иегуда предложил в третейские судьи короля Генриха, Дон Альфонсо, скрипя сердце, Попросил его вынести приговор. Зато Алиенора казалась ему посланной от Бога, чтобы быть судьей в его споре. Но вот он увидел, как уничтожают драгоценный пергамент, дававший ему власть над Арагонским вертопрахом, как разрывают этот знаменитый и роковой документ, во имя которого пало столько рыцарей и коней, и ему показалось, будто старческие руки рвут на части его собственную живую плоть. Тем временем Алиенора приступила к рассмотрению тех 19 спорных хозяйственных вопросов, от решения которых, по словам Иегуды, Зависело, какому из двух государств быть верховным владыкой на полуострове. С точностью до одного сольда разграничивала она права и обязанности Кастилии и Арагона. Кастилия и Арагон слушали то с удовлетворением, то с досадой. Под конец старая монархиня объявила свое решение насчет притязаний Гутьер де Кастро. Дону Альфонсо надлежит выплатить ему две тысячи золотых мороведи во искупление своей вины. А Леонора не постеснялась произнести эти жестокие слова. Цифра была неслыханно высока. Слушатели с трудом подавили волнение. Однако же, — невозмутимо продолжала старая королева, — тот Кастильо в Толедо, на который Кастро заявляет свои права, остается собственностью дона Альфонсо или же человека, законным путем приобретшего его. Он остается Кастильо ибн Эзра. Как ни старалась Донья Леонорс сдержаться она побледнела от досады. Зато Альфонсо, который не смел и надеяться на такое решение, теперь облегченно перевел дух. Для него было бы очень неприятной повинностью именно сейчас отнять Кастильо у еврея. — Пожалуй, на этом можно кончить, — сказала старая королева. Я приказала изготовить документы по отдельным вопросам и прошу причастных к сему должностных лиц представить их на подпись своим государем Но скрепленный мною как третейским судьей приговор придает отныне силу закона всему, что в них постановлено. Она отлично заметила гневное изумление донь Елеонор И, оставшись с ней наедине, сказала, — Когда же ты, наконец, поумнеешь, дочка, ревность по-прежнему затуманивает тебе разум. Пойми же, какой неслыханной глупостью с нашей стороны было бы объявлять войну еврею. И неужели тебе хотелось бы...